глава шестая. от веревкина последнее письмо было получено незадолго до женитьбы привалова в нем николас отчасти повторял то же самое о чем уже писал раньше то есть излагал разные блестящие надежды и смелые комбинации прибавкой являлась только то что ему порядочно надоело в петербурге и он начал порываться в узел свою родную стихию, в которой плавал, как рыба в воде. Занятый семейными делами и мельницей, и привалов, забыл о своем поверенном, о котором ему напомнила встреча со стариком Бахаревым. Уже одна фигура этого типичного старика служила как бы немым укором. А что же за воды? Как идут дела об опеке? Что делал там в Петербурге этот Веревкин? Привалов не мог порядочно ответить ни на один из этих вопросов, и теперь совесть особенно мучила его, что он из-за личных дел забыл свои главные обязанности. Вообще все выходило как-то особенно глупо, за исключением разве одной мельницы, которая работала все время отлично. Да и эта единственная удача была отравлена тем, что Привалов ни с кем не мог поделиться своей радостью. О семье Бахаревых Привалов слышал стороной, что дела по приискам у Василия Назарыча идут отлично. Рассказывали о сотнях тысяч, заработанных им в одно лето. За богатством опять тянулась блестящим хвостом слава. Все с уважением говорили о старом Бахареве, который из ничего создавал миллионы. Только о Надежде Васильевне никто ничего не знал, а Привалов слышал мельком о ней от доктора, который осенью был в шатровских заводах. Костя Бахарев... Никогда не любил обременять себя перепиской, поэтому Привалов нисколько не удивился, что не получил от него в течение полугода ни одной строчки. Однажды на своем письменном столе Привалов, к своему удивлению, нашел карточку Кости Бахарева. — Он уехал, вероятно, обратно на заводы? — спрашивал Привалов Пальку. — Нет, они сюда приехали совсем. — Как совсем? — Такс. Теперь живут в золотом якоре, просили известить их, когда вы приедете. Прикажете послать им сказать? Нет, не нужно, я сам к нему поеду». Этот неожиданный приезд Кости Бахарева поразил Привалова. Он почуял сразу что-то недоброе, и тотчас же отправился в золотой якорь. Бахарев был дома и встретил друга детства с насмешливой холодностью. «Я совсем, Сергей Александрович!» – заговорил Костя, когда Привалов сел на диванчик. «Как совсем?» «Да так. Получил чистую от Александра Павловича. Ничего не понимаю». «А между тем все дело чрезвычайно просто. Пока ты тут хороводился со своей свадьбой, Половодов выхлопотал себе назначение поверенным от конкурсного управления. Да что ты смотришь на меня такими глазами?» Разве тебе, Веревкин, ничего не писал? Последнее письмо я от него получил месяца два тому назад. Ну, батенька, в это время успело много воды утечь. Значит, ты и о конкурсе ничего не знаешь? Завидую твоему блаженному неведению. Так я тебе расскажу все. Когда Леховский отказался от опекунства, половодов через кого-то устроил в Петербурге так что твой второй брат признал себя несостоятельным по каким-то там платежам. Да ведь он идиот. Это все равно. Объявили несостоятельным и назначили конкурс, а поверенным конкурсного управления определили половодова. Впрочем, это случилось недавно. Он меня и смазал для первого раза. Говоря проще, мне отказали от места, а управителям шатровских заводов... Назначили какого-то Павла Андреевича Кочнева. То есть не какого-то, а родственника Половодова. Он женат на Шпигель, родной сестре матери Веревкина. Теперь понял, откуда ветер дует? Привалов несколько времени молчал. Полученное известие ошеломило его, и он как-то ничего не мог сообразить. Как все это случилось? Какой конкурс? Какой Кочнев? Причем тут сестрицы Шпигель. Что же мы теперь будем делать? Проговорил Привалов, приходя в себя. Ты не знаю, что будешь делать, а я получил приглашение на заводы от Метышева в Восточную Сибирь, сказал Бахарев. Дают пять тысяч жалования и пятую часть паев. Заводы на паях устроены. Так, что же с катертью тебе дорога? Ответил задумчиво Привалов глядя в пространство. — А нам деваться некуда. — Я одного только не понимаю, Сергей, — заговорил Бахарев, стараясь придать тону голоса мягкий характер. — Не понимаю, почему ты зимой не поехал в Петербург, когда я умолял тебя об этом. Неужели это так трудно было сделать? Привалов схватился за голову и забегал по комнате, как раненый зверь. Вопрос Бахарева затронул самое больное место в его душе. — А Василий Назарыч знает о конкурсе? — спрашивал Привалов, продолжая бегать. — Да, я ему рассказывал. — Разве вы помирились? — То есть, как тебе сказать? Ведь мы, собственно, и не ссорились, так что и мириться нечего было. Просто приехал к родителю и вся недолга. Он сильно переменился за это время. Вспылил, когда узнал о конкурсе. Нет, заплакал. В старчество впадает, все заводы жалел. Ах да, я тебе позабыл сказать. Сестра тебе кланяется. Привалов вопросительно посмотрел на Бахарева. В его голове мелькнуло сердитое лицо Верочки. Разве забыл? Надя? Ах да, виноват. Ну что, как она поживает? Ничего, теперь переехала на прииск к лоскутову. Два сапога пара. Оба бредят высшими вопросами и совершенно довольны друг другом. — Я слышал, что Василий Назарович разошелся с Надеждой Васильевной, — спрашивал Привалов, чтобы замять овладевшие им волнение. Там в глубине тихо-тихо заныла старая, похороненная давно, любовь. «Да тут вышла серьезная история. Отец, пожалуй, бы и ничего, но мать и слышать ничего не хочет о примирении. Я пробовал было замолвить словечко. Куда? Старуха на меня так поднялась, что даже ногами затопала. Ну я и оставил. Пусть сами мирятся. Из-за чего только люди кровь себе портят, не понимаю и не понимаю». Мать не скоро своротишь, уж если что поставить себе кончено, не сдвинешь. Она ведь тогда прокляла Надю. Это какой-то фанатизм. Вообще старики изменились, отец в лучшую сторону, мать в худшую. Друзья детства проговорили за полночь о заводах и разных новостях. Бахарев не укорял Привалова, так как не интересовался его теперешней жизнью. Он даже не полюбопытствовал узнать, как теперь живется Привалову. Это было в характере Кости. Он никогда не вмешивался в чужую жизнь, как не посвящал никого в свои интимные дела. Это был человек дела с ног до головы и Привалов нисколько не обижался его невниманием к собственной особе. Сам Привалов не хотел заговаривать о своей новой жизни, потому что раз это было слишком тяжело, а второе, ему совсем не хотелось раскрывать перед Костей тайны своей семейной жизни. Все и хорошее, и дурное Привалов переживал один на один, не требуя ничьего участия, ни совета, ни сочувствия. «Ты скоро едешь?» спрашивал Привалов на прощание. Не знаю пока, может быть, проживу здесь зиму. Хочется отдохнуть. Я не хочу тебя чем-нибудь упрекнуть, а говорю так: стряхнуться необходимо. Послушай, Сергей, остановил Привалова Бахарев, когда тот направился к выходу. От чего же ты к нашим не заедешь? Я про стариков говорю. Неловко как-то. Ну, как знаешь, тебе лучше знать. Из золотого якоря привалов вышел точно в каком тумане. У него кружилась голова. Он чувствовал, что все вокруг него начинает рушиться, и ему не за что даже ухватиться. Приходилось жить с такими людьми, с которыми он не имел ничего общего, и оттолкнуть от себя тех, кого он ценил и уважал больше всего на свете. Прежде чем вернуться в свой дом, Привалов долго бродил по городу, желая освежиться. В голове поднимался целый ворох самых невеселых мыслей. Жизнь начинала тяготить Привалова. Осознание, что он поступает как раз наоборот с собственными намерениями, щемило и сосало сердце, как змея.